коллеги, он не осознавал. Сердце бешено колотилось. Между осьминогом и ровером оставалось несколько метров. Саид продолжил ускоряться. И вот уже он мчался на скорости 40 километров в час. Авария была лишь вопросом времени. Саид трясся, подскакивал и бился головой и плечами о рамы кабины. Кое-как он крутил руль, пытаясь объехать крупные камни.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 Осталось лишь легкое покалывание. Рут обещал подлечить нас по возвращению. Когда коллеги спросили, кто нас так потрепал, мы с Джорджем не стали рассказывать, а предположили им самим все посмотреть, когда вернемся на базу. Все, что произошло на море, мы смогли записать. Я думаю, когда на земле это увидят, то будут в шоке. Хотя от ожившего Леонарда они будут в шоке вдвойне. На эту запись нам с Джорджем тоже не терпелось посмотреть.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 «Мы осмотрели лишь прибрежную зону в маленькой области, а море это тянется на сотни километров». «А что это был за газ?» – спросил Мингли. «Сомневаюсь, что мы теперь уже узнаем», – ответил Жорж. «Может, они просто им дышат», – сказал Саид. «Может, и просто дышат», – улыбаясь, ответил биолог. «Но моя гипотеза с газовой биоэлектростанцией внутри их тела более изящная». «Мы добрались до шатра», –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 Саид небрежно схватил Лео за торс и взвалил на себя. Мы зашли обратно в шатер. «Подождем, пока оттает», — сказал Стив. «Но вот шлем надо сейчас тянуть. Я хочу кое-что срочно проверить. Я боюсь, что ты сейчас не снимешь», — сказал Мингли. «Попробуем. Саид, зафиксируй тело как-нибудь», — попросил Рут. Саид сел геологу на грудь, а Стив кое-как сорвал примерший костюму и голове шлем.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 По факту Леонардо воскрес залечил раны, а потом снова умер, сказал Стив. Когда он зашел, сказал Саид, его костюм был в крови. Может, это кровь с той, первой его смерти, предположил я. Может, и так, но я думаю, надо пойти проверить Данта, сказал Саид. Вооружившись все пятеро, мы вышли из шатра. Ветер немного стих.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 И не на живот, а на спину Как будто он пытался убежать Сказал Саид И баллоны мы у них сняли Сказал Стив Ветер поднялся И начал зловеще завывать басовыми нотами Метаясь по разрушенному складу Таких звуков на земле нигде не встретишь Мне стало совсем не по себе Подойдя ближе Мы увидели пулевое отверстие В кислородном баллоне геолога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 «Например...» – Жорж уставился на Гречкина. «Может, над нами проводят какой-нибудь эксперимент, и мы вовсе не на Титане?» – начал перечислять Гречкин. «Или что-то вызвало коллективные галлюцинации. А может, вас вообще не существует, а я сейчас лежу подключенный к искусственной реальности?» «Попахивает селепсизмом?» – сказал Стив. «Нет, Юра», – ответил Мингли. «Мы реальны, и все вокруг реально».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 «В прошлый раз он не ответил», — начал Саид. «Но спроси снова, как он эти треугольники создает?» «Вот это интересно», — произнес Стив. «Да», — сказал Мингли. «Давай, Юр». Гречкин кивнул, закатил глаза вверх и произнес. «Луч, как ты подстраиваешь падение гаек?» «Ваши события — это наш язык». Саид нахмурился и окинул взглядом команду.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 произнес капитан, глядя на лист бумаги с ответами луча. «У нас есть шесть фраз. Первая. «Луч, ты поможешь нам выжить?» «Я это сделаю». Вторая. «Ты починишь нам базу Титан-1?» «Нет смысла». Третья. «Что такое сфера?» «Зло». Четвертая. «Как ты подстраиваешь падение гаек?» «Ваши события — это наш язык». Пятая. «Что нам дальше делать?»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 «Не ездить больше ни в какие пещеры, ни к морю, вообще никуда. Мы и так собрали данных для исследования на столетия вперед». «Очевидно, у него есть свой план, раз он не считает нужным чинить нам базу», – сказал Юра. «С чего ты взял, что он вообще способен что-то чинить?» – спросил Стив. «Если бы он не мог ее починить, он бы не стал говорить, что в этом нет смысла», – сказал Гречкин. «Его ответ означает, что ремонт базы является ненужным действием».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 «То кто это такие?» — указывает рукой на замерзшие трупы. «Откуда они взялись? Где настоящие тела Данте и Леонардо?» «Сразу рождается цепочка вопросов». «На это я не могу ответить», — сказал Саид. «Как они могли эволюционно прийти к такому языку?» «Нет, это невозможно», — сказал Жорж. Допросы мертвых Через несколько часов геологи немного оттаяли,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 Я замолк на полуслове. Мы все резко повернулись к телам геологов. «Послышалось?» – спросил Стив, выходя из-за стола. Я встал. Слышу негромкое «помогите!» Приглушенный звук доносился не из микрофона скафандра. «Ах ты, свалочь! услышали мы низкий из-за атмосферы голос Леонардо. «Помогите, они проникают в меня», – тихо сказал Данте.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 Я пригляделся и увидел через пластиковую маску, что и голова, и смуглое лицо его тоже чистые. Это еще не говоря о том, что не было никакой раны от выстрела. Взгляд Лео бегал по нам, скакал, будто мячик. Кажется, геолог искренне не понимал, что происходит. «Мингли, ты должен мне все объяснить!» – кричал Леонардо. «Лео, успокойся!» – сказал Саид. «Успокоиться! Вы издеваетесь!» «Почему вы меня связали? Почему Данте напал на меня?» «Вопросы здесь задаем мы». Мингли наставил пистолет, на и без того перепуганного Леонардо. «Хорошо, хорошо», — ответил тот. «Прошу, прошу, только не...» «Просто замолчи и слушай», — перебил его капитан. «Я понял, понял», — тараторил геолог. «Я молчу, молчу». «Что произошло, когда вы с Данте отправились буриться?» — спросил Мингли.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 «Не помню, не помню, не помню!» В шатре все затряслось и загромыхало. Данта слетел со стула, а мы вскочили. Пытались балансировать, чтобы не упасть. Жуткий грохот исходил из-под титана, будто раскаты грома звучали под нашими ногами. Или выстрелы из крупнокалиберной пушки.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 Сердце мое колотилось, будто я марафон пробежал. Леонардо лежал на боку, поджав ноги к груди, Данте на животе. Жорж поднялся на ноги. Мингли, Стив и Саид стояли напротив меня. У всех отдышка. Перепугались мы не на шутку. «Похоже, землетрясение», – сказал Стив. «Титанотрясение», – поправил его Жорж. «Пойдемте проверим, что там на улице творится», – сказал капитан.